Вряд ли сын слабоумного царя пробив бы самостоятельно. Борис остался бы опекуном государя и фактическим правителем. Но для такого наследника его дядя Дмитрий был бы реальным соперником. Между тем в Угличе подрастал ярый враг царского Шурина. Голландец Исаак Масса рассказывает. Дмитрий нередко спрашивал, что за человек Борис Годунов, говоря при этом, я сам хочу ехать в Москву, хочу видеть, как там идут дела, ибо предвижу дурной конец, если будут столь доверять недостойным дворянам. Немецкий ланскнехт Конрад Бруссов сообщает, что Дмитрий вылепил однажды несколько фигур из снега, Каждый дал имя одного из бояр и стал затем отсекать им головы, ноги, протыкать насквозь, приговаривая «С этим я поступлю так-то, когда буду царем, а с этим эдак...» Первой в ряду стояла фигура, изображавшая Бориса Годунова. Вряд ли случайно и ноги сразу обвинили в смерти царевича именно агентов Годунова. Они ждали и боялись этого часа. Но значит ли все это, что Годунов действительно подсылал убийц к царевичу, что Тяговские и Качалов перерезали ему горло? Скорее всего, нет. Каким бы прочным ни было положение Годунова, оно могло пошатнуться в любой момент. Если бы убийц схватили и допросились с пристрастием, вряд ли они стали бы молчать и не выдали вдохновителя преступлений. Да ему, на наш взгляд, и не надо было этого делать. Он мог избавиться от опасного мальчика значительно проще. По сведениям следственного дела, Дмитрий страдал эпилептическими припадками. Их описание соответствует клинической картине болезней. Если такому мальчику-эпилептику позволить взять в руки нож, да еще в период учащения припадков, то ждать конца недолго. Вероятно, это и сделала мамка царевича Василиса Волохова.